Антиох из Аскалона Второй шаг сделал Антиох из Сирии, который учился у Филона, а когда тот бежал, со временем занял его место в качестве главы Академии. До этого Антиох сошелся с римским полководцем Лицинием Лукулом, приняв участие в Третьей войне Рима с Метридатом. участвовал в битве при Тигранокерти, когда римский консул разгромил армянского царя. Антиох написал об этой битве в своей книге «О богах». Солнце еще не видело ей подобной. Примечание Плутарк «Жизнеописание» избранное том 2, страница 140, конец примечания. Плутарх в биографии Лукула так рассказывает об Антиохе, начав с Лукула, который интересовался философией. Что касается философии, то если ко всем учениям он, Лукул, относился с интересом и сочувствием, особое пристрастие и любовь он всегда питал к Академии, не к той, которую называют новой, и, и которая как раз в ту пору расцветала благодаря учению Корнеада, распространявшемуся Филоном, но к древней, которую возглавлял тогда Антиох Аскалонский, человек глубокий, богомысленны и весьма красноречивы. Лукул приложил немало стараний, чтобы сделать Антиоха своим другом и постоянным сотрапезником, и выставлял его на бой против последователей Филона. В числе последних был, между прочим, и Цицерон, который написал об этой философской школе очень изящное сочинение. В нем он вкладывает в уста Лукула речь в защиту возможности познания, а сам отстаивает противоположную точку зрения. Книжка так и озаглавлена «Лукул». С Цицероном Лукула связывали близкая дружба и сходный взгляд на государственные дела. Примечание Плутарх. Избранные жизни. описания Том 2. Страница 156. Конец. примечания. Лукул вошел в историю не только своей победой над Митридатом VI, впрочем, Митридата VI пришлось добивать Помпею, когда окончательно разгромленный царь Понта покончил с собой, и над Тиграном II, которого Лукул все же так и не смог одолеть в Армении, за что был отозван с Востока, но и своими пирами Лукулов пир, который устраивал, судя по контексту в плутарховой биографии этого римлянина, уже в отставке на покое. Именно тогда он смог заняться философией и собрать Большую библиотеку, страницы 181. Но известно, что Антиох умер в 68 году до нашей эры, когда Лукул был еще в Азии, так что здесь концы с концами не сходятся. Как мы уже сказали, Антиох из Аскалона сделал второй шаг от скептицизма к догматизму. Он провозгласил, что истина и объективно существует, то есть вещи объективно познаваемы и постижимы нами. Вещи не только могут быть познаны, но и познаются. Это было уже концом скептицизма, но именно академического, потому что крайний перронов скептицизм продолжал существовать еще много веков, дав такого выдающегося римского скептика II-III веков уже нашей эры, как Секст эмпирик о котором речь впереди. Антиох же последовательно подверг критике не только крайний, но и умеренный скептицизм про Академии, Аркисилая, Корнеада и Клитомаха. Судить о вероятности истины можно только тогда, когда мы знаем полную истину. Правдоподобную вероятную истину следует отмерять не от заблуждения и от лжи, а от полной истины. Если Корниат и Арки Силай понимали истину как недостижимый идеал, или, по другой версии, думали, что неизвестно, возможно ли истина вообще, существует ли она, то Антиох понимал истину как необходимую меру для определения того, что правдоподобно, а что нет». Для того, чтобы сказать, является ли что-либо более или менее истинным, необходимо знать истину Итак, в позициях академиков-скептиков и антиоха Аскалонского большая разница Одно дело, когда мы отмеряем дистанцию от незнания к знанию, к истине А другое, когда мы отмеряем от истины, от знания, чтобы определить, насколько кто-то ошибся Так учитель исправляет ошибки ученика и выставляет ему оценку Антиох эклектик. Он утверждал, что платонизм и аристотелизм тождественны по существу, отличаясь друг от друга, выражая то же самое учение терминами и выражениями. Об этом рассказывает Цицерон во второй Академике. Более того, Антиох провозгласил, что стоицизм отличается от платонизма, аристотелизма лишь формой выражения, по существу же он им тождествен. Поэтому Цицерон говорит об Антиохе, что тот в сущности был стоиком. Много позднее и Секс-Эмпирик, в отличие от Цицерона, знавшего лично Антиоха и слушавшего его лекции в Афинах в 79 году до нашей эры, имел дело лишь с сочинениями Антиоха. Они затем все были утрачены. Говорит, что Антиох вел стою в Академию, так что о нем говорили, что он философствует как стоик. В самом деле он доказывал, что у Платона находятся стоические догматы. Три книги Пероновых положений. Примечание Эмпирик, сочинение в двух томах, том второй страница 256, конец примечания. Страница 182. Антиох отверг теорию идей Платона и его учения о знании. Что же тогда остается от учения Платона? Цицерон утверждает, что Антиох и на шаг не отходил от Хрисипа. Антиох думал, что чувства, коль скоро органы чувств нормальны, а условия для восприятия благоприятны, нас не обманывают». Критикуя скептицизм, Антиох указывал, что он сам себя побивает, потому что тезис, что ничего нельзя утверждать, что истина недостижима и тому подобное, догматичен, антискептичен. В логике Антиох мало отходил от Хрисипа. Также и в физике Антиох следовал Стои. Он говорил о единстве космоса и о его раздвоенности на активное и пассивное, об одушевленности мира, о провидении, приписывая все это Платону и Аристотелю. Как и стоики, Антиох думал, что человек должен следовать природе, которая разумна, а потому следовать природе означает жить в соответствии с разумом. Вместе с тем, Антиох считал, что стоики недооценивают тело. Антиох согласен со стойками в том, что для счастья достаточно одной добродетели, но все же не для полного счастья, так что перипатетики отчасти правы, когда учат, что для полного счастья нужны и материальные блага. Приспосабливаясь к энергичным римлянам, далеким от впавших в прострацию порабощенных греков, Антиох смягчал стоическое представление о мудреце как существе пассивном. Антиох как эклектик не смог ни синтезировать стоицизм, аристотелизм и платонизм, ни глубоко отождествить их. Не смог он дать Академии Платона и вторую жизнь. Его мировоззрение – имитация стоицизма. Так, во всяком случае, можно думать, исходя из того, что мы узнаем об Антиохе от Цицерона. Приемниками Антиоха в академии были Аристос из Аскалона, Теомнест из Навкратиса около 44 года до нашей эры. Большинство академиков не были Афинянами. Их родина Пергам, Кирена, Киликия, Карфаген, Фессалия, Палестина и Египет. Страница сто восемьдесят третья.